Часть 4. Айэн, тебе не жарко? внезапно спросил её спутник, словно вспомнив о чём-то. Жарко, но я учитель, поэтому должна одеваться соответственно, ответила Эн с заранее заготовленной фразой, подавляя желание кивнуть. Она была одета в костюм, основным цветом которого был белый, и хотя белый отконя отражёл солнечный свет, это не могло изменить того факта, что Эн было жарко. Э, кстати, миррор ведь тоже носит учительский костюм. А, тот белый холодок, какой у Чонок? Ну да, ему он очень нравится. Произнёс мужчина в яркой пятнистой футболке. Но даже несмотря на такой наряд, ему было жарко, и поэтому у сейчас рукава футболки были закатаны. Засаль, тебе стоит одеваться поприличней. Этот учитель был не только её коллегой, но и другом детства. Наверняка он слышал эти слова множество раз, и не только в школе, но и за её пределами. Директор же сказал, что мы можем одеваться как хотим. В конце концов, я тоже одеваюсь прилично, когда иду к ученикам. А сейчас к тому же летние каникулы, поэтому учеников здесь нет. Есть. Я видела девушку, которая ждёт открытия библиотеки. Если не ошибаюсь, она первогодка. Вот оно как. А значит, начиная с завтрашнего дня, ты тоже носишь костюм. Смилуйся. Зессали едва успел проглотить слова, которые уже почти вылетели у него изо рта. Наконец, они добрались до самой дальней комнаты на первом этаже административного здания Академии Тремиа. Энн незаметно поправила воротник костюма, а стоявший рядом с ней коллега напряжённо выпрямился. «И всё же ты волнуешься, не так ли?» «Если бы я сказал нет, ты бы поверила!» В ответ на насмешливые слова друга детства Энн только многозначительно посмотрела на него. Нас специально вызвали в настолько раннее время и сказали молчать, чтобы об этом деле не стало случайно известно ученикам. Каким бы ни было содержание разговора, необходимо быть полностью к нему готовым. Перед ними возвышалась огромная деревянная дверь с внушительным резным узором. "Я не очень хороша в таких делах", сказала Эн, отступив на шаг назад, словно имея в виду: "Доверяю это тебе". "Я тоже не очень хорош в этом". "Да ладно тебе, потрудись. Я тебя угощу. Ну, смилуйся уже". Снова подав вздох, Ззаль постучала в дверь кабинета директора. Из коридора с тёмно-зелёными стенами они мгновенно попали в комнату. На полу, который расстилался мягкий тёмно-красный ковёр. В кабинете уже находилось несколько учителей. Они стояли в центре комнаты, сформировав кружок. Стоявший в центре круга пожилой человек в лёгкой одежде приветственно поднял руку. Прошу прощения, что вызвал вас обоих в настолько раннее время. Теперь всё наконец собрались, и поскольку вы все очень заняты, я коротко выскажусь по делу. Делу, прислонившись к ближайшей стене, он оглядел присутствующих. Рядом с директором стояла заведующая учебной частью Джессика. Кроме них, здесь находились классные руководители первоклассов, а из учителей старших классов присутствовали только она, Зессель и Мюррор. Итак, этим летом, как и всегда, проводятся дополнительные занятия для первоклассников. Однако, я думаю, у всех вас ещё свежо в памяти недавнее происшествие во время состязания. На словах «во время состязания» лица учителей сразу же помрачнели. Хотя наихудшего исхода удалось избежать, и среди учеников, и среди учителей оказалось много раненых. Это совсем не то, что хотелось бы вспоминать. И единственный человек, выражение лица которого осталось неизменным, директор продолжил свою речь. Поскольку наша школа сейчас будет ремонтироваться, было решено отменить проведение занятий в школе. Вместо этого планируется использовать наш филиал Фиделии. Это будет числиться как школьная поездка. Этот филиал не был обычной школой, а только лишь местной собственности академии. Сама Энтам ещё не бывала, насколько напомнила Фиделия была расположена рядом с морем. Проблема заключается в яйцах. Голос старика дрогнул от слаб, в нём чувствовались и тяжести, и горечь. Нужно считать везеньем, что никто не погиб во время инцидента, но всё же многие были ранены. Ну и, конечно же, часть здания была повреждена. Это событие стало результатом многих совпадений, Но главной причиной было то, что в школе оказались те зловещие катализаторы. Выплёвывая слова подобно еду, старик перевёл взгляд на прикреплённую к стене карту. На самом севере, рядом с горной грядуй, пересекавшей весь континент, стояла красная точка. Это была Академия Тремия. На небольшом расстоянии от неё, на самом краю континента, рядом с нарисованным синей краской морем, стояла ещё одна точка. Это тот самый филиал, Очистка этих вызывающих беспокойство катализаторов была произведена в Кельбергском исследовательском институте. Однако у него из подразделения, разбросанные по всему континенту, была та очистка иц была произведена не в главном отделении института, а как раз в одном из филиалов. На деле катализаторы в школу доставили люди оттуда. Им было знакомо название Кельбергский исследовательский институт. Это крупное учреждение, нанимало видных учёных, а его главное управление располагалось в самом центре континента. «Недавно я связался с институтом, но за деталями мне предложили обратиться в их филиал». «Вот как. Но вроде бы всё ясно». Подняв голову, Энн встретила взгляд стоявшего напротив неё Миррора. Они слабо кивнули друг к другу. «Я понял ситуацию. То есть пока первоклассники будут заняты поездкой, мы должны будем пойти пожаловаться директору филиала, так?» «Зессель». Вместо того, чтобы вздыхать, Энн просто закрыла глаза. Если бы они не находились сейчас в кабинете директора, она бы ткнула в спину стоявшего неподалёку от неё дурака. «А, что? Разумеется, я просто пошутил». На беззаботном лице её друга детства возникла лукавая улыбка. Но почему он так и не избавился от своих детских привычек? «Не то чтобы я не понимаю того, о чем говорил Зессель, но сейчас меня беспокоит кое-что другое». Похоже, старика совсем не задело сказанное, наверное, о таких, как он и говорят, обходителен с людьми. Там, мест, в котором произвели очистку яиц, находится в Фиделие, там же, куда направляются первоклассники. О, oh. удачное ли это совпадение или наоборот? С другой стороны, Келбергский институт взаимодействует с академией, поэтому достаточно логично, что наши филиалы расположены рядом друг с другом. Однако вчера мы получили сообщение от главного управления. Продолжил слова директора, стоявшего напротив однополозной стены Mirror. Похоже, что в последнее время связь с подразделением Федоля полностью прекратилась. Более того, мы узнавили, что она прервалась всего через несколько дней после того, как яйца вышли из-под контроля. С тех пор с ними не раз пытались связаться, но так и не получили ответа. Потеря связи к тому же совпавшая по времени с возтяжением. И как продвигается расследование причин? Соглашаясь с вопросом нахмурившись за стеле, старик покачал головой. Я бы хотел, чтобы вы это и узнали. Миррор уже начал этим заниматься. Я, наконец, смогла догадаться о содержимом тех материалов в руках Миррора, которые она заметила ещё когда вошла в комнату. «Нет ничего хорошего в том, что место для школьной поездки первоклассников располагается рядом, но мы сами узнали о ситуации в институтском филиале только недавно. Было бы слишком сложно изменить назначенное место всего за пару дней. Но, к счастью, наши филиалы не расположены прямо рядом друг с другом, «Я прошу ответственных за первые классы убедиться, чтобы ученики ни при каких условиях не покидали территорию Академии». «То есть им придётся следить за учениками, а значит нам с Зесселем будет необходимо, притворяясь учителями, ведущими занятия во время поездки, разузнать о ситуации в филиале Института». «Весьма ответственная задача». Ответ на эту фразу пришёл не со стороны директора. «Это потому, что я вам доверяю», — произнесла Джессика, которая когда-то учила и Энн, и Зесселя с Миррором. Теперь вы можете приступить к выполнению своих задач. Я думаю, вы все сами понимаете, что об этом деле ни в коем случае не должно стать известно ученикам.